когда после некоторых, впрочем, мелких затруднений, перенесенных мною, чтобы чего-то добиться, познакомиться с этой девушкой, достигнутое показалось незначительным, возможно, именно потому, что я этого добился. И даже более глубокие удовольствия, которые я мог познать в любви к Альбертини, в действительности я испытывал только обратно пропорционально тоске, снедавшей меня. когда ее не было рядом, и когда я был уверен, что она скоро придет, как в тот день, когда она возвращалась из Трокадеро, я испытывал лишь смутную тоску, тогда как все более и более воодушевлялся, с возрастающей радостью вбирая в себя стук нажавку жавку, печенья, втягивающих в мою комнату и комнату тетки Леони, а за ней весь комбре и обе его стороны. Итак, теперь я решил заняться им созерцанием сущности вещей, уловить его, но как? Посредством чего? В ту секунду, когда благодаря жесткой салфетке я ощутил себя в Бальбеке, когда мое воображение было поглощено этим мгновением, Не только видом утреннего моря в тот день, но и запахом комнаты, скоростью ветра, легким голодом, сомнениями, в какую сторону отправиться на прогулку. И все это, связанное с хрусткой тканью, словно крылья тысячи ангелов, вращалось тысячу раз в минуту. В тот момент, когда неровность двух плиток оживила чахлые и скудные образы, оставленные в памяти Венеции и Сан-Марко, во всех направлениях и всех измерениях, и все ощущения, испытанные там мною, покуда я увязывал площадь с церковью, пристань с площадью, канал с пристанью и со всем увиденным мир желаний, видимый только духом, я испытывал соблазн, если не было еще холодно, отправиться на новые прогулки к венецианским водам, так и оставшимся для меня вечно внешними, то по меньшей мере вернуться в Бальбеке. Но я ни на секунду не остановился на этой мысли. К этому времени я узнал, что местности несколько отличны от картин, которые мы составляем по их названиям. И лишь в мечтах и снах передо мной простиралась земля, созданная из чистой материи, ни в чем не схожей с обыденными, видимыми, осязаемыми предметами материи, составленной из моих грез. Но даже относительно образов другого порядка, образов памяти, я знал, что красота Бальбека не открылась мне, когда я жил там, что его красота в памяти была чем-то иным, чем открытые мною во второй приезд. Я уже много раз наталкивался на невозможность встречи с реальностью и с тем, что хранилось в моей душе, ибо я обретал потерянное время не на площади Сан-Марко и не во второй мой приезд в Бальбеке, и не тогда, когда вернулся в тансон чтобы повидаться с Жильбертой, и поэтому путешествие... вновь возвращавшие меня к иллюзии, что эти впечатления сами по себе существуют где-то вне меня, на углу какой-нибудь площади, для меня не могло быть тем средством, которого я искал. Я не хотел повторить ошибку и на этот раз, ибо для меня сейчас речь шла о том, чтобы узнать, в конце концов, возможно ли исполнение того, что я считал неосуществимым. вопреки разочарованию, настигавшему меня, едва я оказывался один на один с местностью или человеком, хотя однажды отрывок из концерта Вентея уверил меня в обратном. Я не собирался, стало быть, повторять этот опыт, ибо давно понял, что этот путь никуда не ведет. Впечатление, которые я пытался уловить, Могли только рассеяться при соприкосновении с непосредственным наслаждением, не способным породить их. И единственный способ приблизиться к ним вплотную требовал попытки узнать их точнее там, где они находились, то есть во мне самом, высветить до самых глубин. Жизнь в Бальбеке и жизнь с Альбертиной не принесли мне особенного удовольствия. Я испытал от них радость лишь задним числом. Одним словом, заключение, выведенное мною из разочарований жизни, гласило, что жизненная реальность должна корениться в несколько отличной материи, чем действие. Однако это не устраняло, по чистой прихоти, исследуя обстоятельствам моего существования, различные огорчения.